Глава 27. Белизна. Слепящая белизна. Бесконечное отсутствие цвета в бескрайнем и всеохватывающем сплетении бытия. И еще абсолютная тишина, от которой Будькин в сознании вспыхнул бы каждый нерв. Но в сознании он не был, хотя отдавал себе отчет в отсутствии звуков и образов. Нюансы ускользали, мерцая силуэтами на белом фоне и теснее прежнего смыкался вокруг него колючий, тесный кокон. Проблески вспыхивали все чаще. На долю секунды Кин разглядел в этой белизне яркое солнце и безоблачное небо. Постепенно обрели форму и другие подробности. Беспокойные руки, завиток каштановых волос, широко раскрытые глаза в окружении встревоженных морщинок. Картинки мелькали с нарастающей скоростью. Наконец они слились в некое подобие движения, и Кин, не чувствуя ни рук, ни ног, понемногу начал понимать, что происходит. У них все получилось. Сейчас ясный день, не иначе. Вот тебе и точность прибытия. Может, он впал в вегетативное состояние? То, о котором говорили врачи? Все понимает, видит, мыслит, но не может ни слова сказать, ни даже моргнуть. Непонятно, хватает ли организму кислорода? Или же он, Кин, медленно задыхается из-за отказа внутренних органов. Поняв, что рядом никого, Кин стал истошно звать Пенни, чтобы та поскорее вколола ему стабилизатор. Она приблизилась, двигаясь, как в замедленной съемке. Куда только подевалась уверенность, с которой она орудовала на кухне. Кейс со шприцами выпал из неуклюжих пальцев, и оглохший Кин ясно прочел по ее губам вереницу бранных слов. Глянув за плечо, Пенни принялась размахивать руками. «Зовет на помощь? Прощайте правила Маркуса». В поле зрения появились два новых действующих лица. Загорелый мужчина в безрукавке, рыжий и небритый, и брюнетка с кожей желто-коричневого цвета. Пенни затараторила, как из пулемета, в типичном для нее режиме, когда мысли не успевают за словами. Склонила голову, и в отражении солнечных лучей у нее на щеках заблестели слезы. Женщина, присев рядом, стала ощупывать землю. Пенни спрятала лицо в ладонях. Ветер растрепал ее прическу. На губы Кина легли чужие губы, женская голова перекрыла и без того скудный радиус обзора, но тут же отпрянула. Вновь замелькали лица и руки. Кин ничего не чувствовал, хотя видел, как женщина берет шприц и кладет руку ему на шею, а Пенни из раза в раз повторяет фразу Четыре пальца. Весь мир Разом почернел. Но вернулся слух, и Кин понял, что причина этой тьмы кроется не в дисфункции зрительного нерва. Нет, он рефлекторно зажмурился, чувствуя, как по кровотоку струится стабилизирующий препарат. Легкие изголодались по воздуху, и Кин задышал сначала осторожно, а затем все с большей жадностью, обуздать которую не было сил. Ноздри и память щекотал постпрыжковый запах гари, как от вчерашнего костра но Кин был счастлив почувствовать хотя бы эту щекотку. «Смотрите, он дышит», — сказала женщина. «Вот и хорошо, вот и замечательно». «Кин!» — пригнулась к нему Пенни. «Ну же, Кин, скажи что-нибудь. Укол сделали на четыре пальца ниже уха, как ты и велел. Ну же, давай, поговори со мной». Самые кончики пальцев начали оживать. Кин почувствовал под ними сухую траву и дуновение прохладного ветра. Жизнь поползла вверх по рукам и ногам, и вскоре Кин сумел шевельнуть ладонями и стопами. Вернулись тактильные ощущения, особенно заметные, когда на щеку ему закапали слезы Пенни. «Получилось!» — просипел Кин, и Пенни истерически захихикала. «Сэр, по-моему, у вас был какой-то приступ или припадок», — сказала женщина. Ее спутник приблизился, молча присел рядом, и Кину послышался какой-то странный хруст. «Вам надо в больницу», — сказал мужчина. «Не знаю, что это за укол, но он не исключает необходимости обследования». «Кин!» — Пенни обхватила его лицо ладонями. «Эти люди проходили мимо, они туристы, а эта женщина-врач!» Кин чувствовал, как вздымается и опадает грудь. Вдох, выдох. Но все же чего-то не хватает. «Вообще-то я фельдшер скорой помощи», — поправила ее женщина. «Вам очень повезло. Поначалу мы ничего не заметили. Такое чувство, будто вы выскочили из ниоткуда». «Да, точно, спасибо», — поблагодарил ее Кин и повернулся к Пенни. «Который час?» «Наверное...» — Пенни растерянно огляделась, обдумывая вопрос. В новых обстоятельствах она... Должно быть, совсем забыла, насколько важную роль играет время. Наверное, вторая половина дня? План. Надо следовать плану. Кин привстал на локтях и спросил у туристов. «Какой сегодня день?» «Суббота, 28, ответил мужчина и посмотрел на спутницу. На лоб ему легли три глубокие морщины. «Примерно 4 часа». Суббота, 28, 4 дня. Сегодня Миранде исполнилось 30 лет, и вечером она выложит свой проект в сеть. Опоздали. Не слегка а куда сильнее, чем Кин и Маркус предполагали при самом худшем развитии событий. Кин встал, но голова пошла кругом из-за обилия цифр и вариантов, и он снова опустился на колени, а Пенни помогла ему удержаться от падения ничком. Они едва уложились в рамки, допускающие, что бюро ничего не заметит. У Миранды осталось несколько часов. Нам пора, опаздываем. «Кин, ты и ходить-то не в состоянии». «Давайте мы вам поможем», — предложил мужчина. «Вас зовут Кин? Я Алекс, а это Брайана. Куда бы вы ни опаздывали, спешить не надо, отвезем вас в больницу. Машина стоит внизу, у начала тропы». «Мир», — долгая полоса деревьев и кустов на фоне гор Санта-Круз, Завертелся, вместе с ним закружилась голова и кино едва не вырвало. Прежде темпоральные прыжки давались ему значительно легче. В поисках надежной опоры он сдвинул стопы к пяткам ботинок и попробовал шагнуть вперед. «Надо идти, Миранда». Им предстояло преодолеть полторы сотни миль к северу. «Но как?» «Послушай», — Цепка схватила его за руку Пенни. «Ты не поможешь Миранде, если свалишься с горы. Пусть тебя отвезут в больницу, а затем сделаем все, что нужно». Маркус намеревался забрать машину в 20 минут 9. -го. Если не перехватить Миранду до этого времени, он будет вынужден следовать формальному плану задания. Автомобиль. Нужен автомобиль, хотя у них уже не было времени взять прокатную машину, зарезервированную Маркусом. В голове с бешеной скоростью закрутились варианты действий, их последствия — процентное соотношение успеха и неудачи. Пришлось напомнить себе, отдышись, приведи мысли в порядок. Этим Кин и занялся, но очередной приступ головокружения швырнул его в грязь лицом. «Кин!» — бросилась к нему Пенни. Она перекатила его на спину, помогла сесть и придерживала, пока он не обрел более или менее устойчивое равновесие. «Прошу, Кин, поехали в больницу, а потом уже к Миранде!» Головокружение прекратилось, оставив после себя знакомую жалющую боль в виске. Кин глянул через плечо. Снаряжение, ускоритель, прокси-рукоятки и сумки — все в целости и сохранности. Осталось на прежнем месте. Для начала неплохо. Даже если Алекс и Брайан сочли это зрелище странным, вида они не подали. Наверное, отмахнулись от подозрений, когда стало ясно, что Кин при смерти. «Ты права», — выдохнул он. «Соберу вещи. Наши туристические пожитки», — кивнул он на бездействующий ускоритель. «Мы поможем», — предложила Брайана. «Нет, нет», — отказался Кин. «Многое из этого оборудования я одолжил на работе. Если оно сломается, пусть буду виноват я, а не вы». Он не без труда изобразил кривую усмешку в равной степени для того, чтобы выиграть время и успокоить Пенни. «Минуточку», — сказал он. У ног лежал открытый кейс с инъекциями. Должно быть, Пенни рылась в нем после приземления. Сохраняя невозмутимое лицо, Кин смотрел на два шприца. Их должно было остаться три. Два, что в кейсе, бустеры. Их надо вколоть перед возвращением домой. Но где же дополнительный, жизненно необходимый постпрыжковый стабилизатор? Кина охватила паника. Сдавила легкие, и воздух застрял в горле. Не меняясь в лице... Кин ощупал поросшую травой землю. Наконец коснулся чего-то холодного и металлического. Холод, металл и трещина посередине. Из нее сочится жидкость. Тот шум, странный хруст, когда Алекс подошел к Брайане, сразу после того, как Кину вернулся слух. У него уже не было сил скрывать бурлившие в душе эмоции. Отвернувшись от Пенни, он дал себе слово, если выживу, непременно скажу Маркусу, что лучше бы бюро не экономило на материалах. Слишком они хрупкие, эти шприцы. Ну а теперь Кин и Пенни точно выбились из графика. Время поджимало. «Все нормально?» — окликнула его Пенни. В эту минуту сломанный шприц не имел никакого значения. Как тренированный агент, Кин помнил, если что-то идет не так, просто следуй установленному плану решая проблемы по мере их поступления. Забудь о тревоге и перестань постоянно спрашивать себя, а что, если? Миранда, все остальное подождет. Пенни стояла в некотором отдалении и от своего жениха, оказавшегося путешественником во времени, и от пары туристов, рожденных столетием раньше. Дотошно проверяя поклажу, Кин обдумывал реалии сложившейся ситуации. Тропинка, ведущая вниз, чужая машина. Расстояние до Миранды, время которого становится все меньше. Эти двое производили впечатление рассудительных, дружелюбно настроенных людей. Кин решил, что как минимум сумеет уговорить их выйти на полпути, там, где можно поймать попутку. Оценивай и действуй. Но даже при таком упрощении ни один вариант не выглядел идеальным. Он снова перебрал в уме снаряжение, и его мысли задержались на одном предмете. Забудь о вариантах, требовал инстинкт. Делай то, что принесет стопроцентный результат. Несмотря на обещания, данные Пенни. В прошлый раз, доверившись чутью, а не трезвому расчету, Кин остался в прошлом, застрял, потерпел неудачу. В итоге родилась Миранда, и поэтому он здесь. Инстинкт поможет спасти ее, но даже для импровизации требуется план. Кин ответил на вопрос Пенни обнадеживающим кивком, а когда она отошла в сторону, украдкой достал из сумки пистолет и сунул его за пояс. «Я готов. Пойдем. Времени ждет». Вслед за Алексом и Брайаной они спустились по пешеходной тропе, разительно отличавшейся от маршрута бюро, по крутому, каменистому, поросшему деревьями склону. По пути Кин молчал, сославшись на головную боль после так называемого приступа. Но мыслил он четко и ясно, как никогда в жизни. Годы тренировок и реального опыта вкупе с решимостью отца, намеренного защитить своего ребенка, помогли рассчитать все риски и сдержать опасные порывы. В пяти минутах от начала тропы находилась небольшая парковка. Там стоял одинокий внедорожник, довольно грязный и многое повидавший за 6-7 лет жизни, насыщенный всевозможными приключениями. Пришло время еще для одного. «Забыл спросить», — сказал Алекс, — «какая у вас страховка? Могу посмотреть, где ближайшая...» И он умолк, разинув рот. Брайана обернулась, застыла на месте и медленно подняла руки. Последний все увидела Пенни. В отличие от пары туристов, она не изменилась в лице. Оно осталось каменным, будто Пенни не осознала увиденного. «Что ты творишь?» — тихо спросила она. «Нам пора в путь» ответил Кин, и, держа Алекса на мушке, жестом велел Брайане встать рядом с ним. Времени почти не осталось. «Кин, давай не будем спешить», — с расстановкой выговорила Пенни. «У тебя помутился рассудок. Вспомни, как мы сюда попали. Вспомни, о чем предупреждали врачи. Ты слегка не в себе». «Пенни, поверь, я в здравом уме. На сто процентов. И я все продумал». «Ключ», — сказал он Брайане. «Бросьте мне ключ от машины». Брайана посмотрела на Алекса, затем на Пенни, и та судорожно кивнула. Описав в воздухе дугу, ключ звякнул у ног Кина. «Брайан Алекс, я очень признателен вам за помощь, но теперь вынужден одолжить вашу машину на один день. Одолжить, не украсть, и ровно на сутки, на 24 часа. Завтра в это же время возвращайтесь сюда на парковку. Машина будет на месте. Ключ я спрячу под камнем вон за тем знаком. Понятно?» Не глядя друг на друга, Алекс и Брайана энергично закивали. «Да, вы ничего не понимаете. И вряд ли поймете даже после того, как я верну машину. Но знайте, что мы делаем доброе дело. Не хотим никому навредить. Наоборот, мы спасаем человека. Проблема в том, что мы очень торопимся. Дело чрезвычайно важное. 24 часа здесь, на этом месте. И даже не думайте обращаться в полицию, иначе можете попрощаться со своей машиной». Хрипло пригрозил Кин. Пенни повернулась к нему. Он понимал, стоит увидеть ее реакцию на эту пустую угрозу, и он выйдет из роли. «Не глупите», — продолжил Кин. «Просто подождите до завтра. Все будет так, словно ничего не случилось. Я оставлю полный бак горючего и еще вот это». Он достал из сумки пачку наличных денег той эпохи. «Считайте, что это плата за прокат. Договорились?» Алекс и Брайана снова закивали. Глядя им в глаза, Кин присел, поднял ключ и нажал большую кнопку разблокировки. Раздался писк, сработала автогидравлика, и водительская дверь приоткрылась. «Пенни, сложи вещи в багажник, поедем за Мирандой». Но она стояла, как вкопанная, приоткрыв рот и глубоко дыша. «Пенни», — сказал Кин, сохраняя зрительный контакт с объектами, «просто доверься мне, мы не причиним никому вреда, машину вернем хозяевам, иного способа успеть к Миранде не существует». Но. Но... Маркус... На координацию с ним нет времени, пора ехать, план изменился. Если в ту драгоценную секунду, когда Пенни обдумывала его слова, на парковке появился бы кто-то еще, все пошло бы прахом. Но в итоге она молча кивнула и принялась собирать вещи. Не сводя дуло пистолета с туристов, Кин протянул ей ключ. Ну и что мне с ним делать? Вставь в гнездо сбоку от рулевого колеса, затем поверни. Алекс и Брайана озадаченно переглянулись, а Пенни тем временем завела машину, и та негромко загудела. Как оказалось, во внедорожнике стоял мощный водородный двигатель. Эта технология стала популярной через несколько лет после того, как Кина эвакуировали из эпохи 21А. Пенни вышла из машины. Нетвердо ступая, обогнула ее и забралась на пассажирское сиденье. Дождавшись, когда она устроится и пристегнется, Кин сел за руль. 24 часа. Честное слово. В зеркале заднего вида заклубилась пыль, взбитая черными протекторами. Сквозь ее рассеянный шлейф Кин увидел, что ни Алекс, ни Брайана так и не двинулись с места. Их фигуры становились все меньше и меньше. Он круто свернул налево на дорогу, параллельную основному шоссе и ведущую к цивилизации.